Глава 12. Ночной двор наполнился криками. Заметалися оранжевые блики на стенах и булыжнике. Из башен выбегают с факелами. Я слышал крики о тёмных оборотнях, о призраках, о огромных тролях, что ухитрились напасть на самого короля. Но тот сражался доблестно и обратил их в бегство. Везде звенело железо. Красные огни вспыхивали на обнажённых мечах, на топорах, на шлемах, панцирях и конской сбруе. Прогремел могучий голос Верлленда. А главнокомандующий прокричал, что его величеству пришла срочная депеша. В столице требуется немедленная помощь, поэтому выступаем сейчас же. Все по коням, повозки оставим здесь, нам они не нужны. Испуганные слуги торопливо зажгли все факелы на стенах, а перед башнями вспыхнула смола в бочках. Двор осветило красным зловещим огнём. Короли и самые ближайшие окружение вихрем промчались верхами под узкой аркой северных ворот, рискуя ободрать ноги в стременах о каменные стены. Из донжона выбежали встревоженные леди Изабелла и леди Дженнифер, Эгерцогиня сразу же заметила меня, хотя предельно скромно держался в сторонке от входа и очень застенчиво старался не привлекать внимания. Я видел, как её лицо мгновенно напряглось. Движения замедлились. Слуги и оруженосцы гостей носятся, сбивая друг друга с ног. На герцогиню никто не оглянется. Она несколько минут смотрела на суматоху. Затем её царственная голова медленно повернулась в мою сторону. Сэр Ричард, я сделал шаг к ней, поклонился. Моё почтение, леди Изабелла. Она всматривалась в моё, надеюсь, красивое в своей мужественности лицо. Красный цвет факелов пляшет на моих доспехах, а у меня нижняя челюсть заныла от попыток выдвинуться ещё дальше. Голос ее прозвучал достаточно властно, только мое чуткое ухо уловило нотки растерянности. «Вы знаете, что происходит?» «Да, Ваша Светлость?» «Сэр Ричард», — напомнила она. «Так ко мне обращаются слуги. Для вас я леди Изабелла». «Да, леди Изабелла». «Что происходит?» «Его Величество...» ответил я почтительно, убирается по своим государственным делам в великой спешке. Что значит крупный государственный деятель? Сразу оставил все личные дела, выпустил зверей, чтобы двигаться налегке, оставил пьянство. Не совсем, конечно, ибо что за мужчина, если не пьёт, но она всматривалась в меня. В глазах недоумения и недоверия сменилось беспокойством. Ох, сер Ричард, я боюсь и подумать, что вы как-то причастны. Она запнулась, я подсказал. К поспешному отъезду по государственным делам? Да, подтвердила она со вздохом. Именно по государственным. Мы все к этому причастны, ответил я дипломатично. И вашей дочери, что не выразили радости от щедрого предложения его величества выйти замуж за придворных И я, когда отказал ему в праве распоряжаться вами и всем замком, и даже вы, леди Изабелла. Я? Разве вы ликовали, что ваших дочерей выдают замуж, даже не интересуясь мнением их родителей? Леди Изабелла, как бы вы ни держали лицо, и герцожье спокойствие, ваше неприятие происходящего достаточно заметно. Даже очевидно. Это видно даже слугам, что Хорошо. Она спросила настороженно: "Почему?" "Слуги должны не только чтить хозяев, сказал я, но и уважать, иначе перестанут слушаться. Эти нахальные и назойливые гости у всех уже в печонках. Думаете, слуги от них не наплакались? От горящих факелов во дворе море огня. Они заскрепили ворота конюшни. Несколько человек, толкаясь с криками, поспешно выводили под узцы испуганных лошадей. Конюхи отчаянно рассыпая проклятия, вываливали роскошную королевскую повозку и запрягали в неё коней. Дженнифер смотрела большими круглыми глазами. Щеки чуть побледнели, но в глазах я видел ослепляющую радость. мелькнуло розовое платье бабетты. Она дважды порывалась к нам, но в водовороте тел её всякий раз отшвыривало. Наконец, двое дворян затолкали её в королевскую карету. Кучер тут же взмахнул кнутом, устрашённые кони понесли к распахнутым воротам. Подбежал Мартин, коротко поклонился, неуклюже распределяя поклон между мной и герцогиней. Леди забылла заметила, нахмурилась, покосилась в мою сторону. Я как раз старался дать взглядом понять Мартину, что все почести нужно отдавать только герцогине, а я так, пришейка был и хвост. Мне достаточно и скромной роли серого кардинала, настолько серого, что и от стены не отличишь. Герцогиня нахмурилась сильнее. Мартин проговорил скороговоркой: «Сэр Вирланд просит дать им трех хороших коней». Герцогиня уже открыла было рот, но я спросил резко. «С какой стати?» «У них не успели отдохнуть». «Успели?» — возразил я. «Не стоит показывать, что мы так уж ликуем их уходу, что готовы все отдать. К тому же они заморили коней, когда ездили к враждебным нам Касселю и Лангедоку. Мы помним этот недружественный жест». Передайте, что леди Изабелла отказывает. Нет, леди Изабелла слишком добра, она никому отказать не может, если вы меня правильно понимаете. А вот сэр Ричард отказывает в грубой, извращённой форме и напоминает, что у вас, мол, и так коней больше, чем нужно. Клетки-то пустые. Можете в этом месте ехидно улыбнуться, но только чуть-чуть, а то их удар хватит. Так всё и передайте, с мимикой. «Сэр Вирланд поймет и даже вспомнит кое-что из нашего прошлого разговора». Я видел на роже Мартина торжествующую улыбку. Догадывается, что коней Вирланд хочет взять вовсе не потому, что они нужны, просто постоянно и во всем стремится продемонстрировать власть, оказать давление, прощупать податливость оппонента. Он торопливо удалился. Пока взбешённая герцогиня не отменила мой приказ. Дженнифер в испуге смотрит то на меня, то на мать, сказала быстро. Вы политик сэр Ричард, холодный как жаба. Есть такие толстые, отвратительные жабы, я сама видела, как они сидят, сидят на болотной кочке, а когда мимо проскачет бедный кузнечик, то раз и хватают без промаха. Я поклонился. Спасибо за комплимент, леди Дженнифер. Могу сказать только то, что и я вас люблю. Герцогиня перевела дыхание, словно сглотнула раскалённый камень, которым собиралась плюнуть в меня. Посмотрела она обоим холодно и произнесла ледяным, будто заснеженная вершина хребта, голосом: "Если кому понадоблюсь, я в своих покоях". Думаю, его величество, отбывая в такой спешке, вовсе не планирует со мной прощаться. В третий раз с тяжёлым надсадным скрипом поднялась решётка. Масса садников двинулась сплошной лавиной. Простучали копыта. Кони ржали в тревоге, животным передался страх, охвативший людей. Почти вся пёстрая толпа протиснулась под дужкой арки ворот. Посредине двора остались две испалинские повозки: одна с восемью колёсами на каждой стороне, вторая с тремя. Вирланд садился на коня в числе последних, уже положил ладони на седло, готовясь вскочить, но оглянулся на уходящую к воротам башню Герцогиню. Впервые я увидел, как леди Изабелла горбится в виду неё, да нельза сломленной. Вирланд побежал за ней, ухватил за руку и опустился на колено, совершенно не обращая внимания ни на меня, ни на дочерей, ни на замерших Мартина, Джулиана и Дейза. Я не услышал, о чём он говорит, однако лицо герцогини сперва вспыхнуло румянцем, как у юной девушки, а затем его сменила смертельная бледность. Вирланд говорил горячо, прижимая ладонь к сердцу. кивнул в сторону открытых ворот герцогиня отрицательно покачала головой он указал на тёмную громаду южной башни зубцы как раз вспыхнули ярко-оранжевым огнём словно загорелось железо в кузнечном горне вирланд заговорил горячо и быстро вижу по губам герцогиня качала головой он ухватил её руку и припал к пальцам губами она попыталась высвободить но вяло А затем к моему изумлению вторая рука опустилась на голову Вирлонда, пальцы зарылись в его коротко подрезанные седые волосы. Мартин подбежал по взмаху длани Вирлонда, тот ему что-то сказал коротко. Я видел, как Мартин отшатнулся, повернулся к герцогине, она замедленно кивнула. Мартин выпрямился, бросил ладонь на рукоять меча и что-то сказал такое, от чего на губах герцогини появилась слабая улыбка. Мартин прокричал своим воинам. Моментально появилась ещё одна лошадь, уже оседланная. Вирланд подсадил герцогиню в седло, она, к моему изумлению, сразу же разобрала поводья и повернула коня в сторону распахнутых ворот. Мартин проследил, как Вирланд и Герцогиня, streмя в streмя проскочили под аркой. Взмахнул рукой, металлическая решётка с грохотом опустилась. Мартин, во главе отряда дворцовых латников, остолбенело смотрел им вслед. Я наконец сдвинулся с места, моя хата с краю. Это не я виновник всей суматохи. Сейчас буду спрашивать позёвывая. А что случилось и почему это все не спят? Мартин подбежал, весь сияющий от ушей до пят. Глаза горят восторгом, прокричал издали. «Сэр Ричард! Лорд Ричард! Прошу принять от меня присягу в верности и позволить служить вам так же преданно и верно, как служил вашему отцу и благородной леди Изабелле». Я спросил оторопела. Э, Мартин, ты что такое пил? Он опустился на одно колено и сказал снизу вверх, преданно глядя в моё лицо. Лорд Ричард, леди Изабелла изволила уехать с графом Верландом. Она приняла его предложение стать ему женой и скрасить ему одиночество после смерти его супруги. Сэр Ричард Гледия забыла, поступила как истинный мудрый правитель. Она разом решила все вопросы и развязала все узлы. Теперь вы властелин этого замка, который по вашему желанию даже башню восстановил. А также вы старший в роду. Никто не усомнится в вашем праве отдавать приказы, как и в праве выдавать своих сестёр замуж. Я жестом велел подняться. Мартин смотрит глазами преданного пса. Даже мой Бобик никогда не смотрел так влюблённо. Хорошо, что у Мартина нет хвоста, а то свой панцирь измял бы могучими ударами по бокам. "Леди Изабелла", проговорил я, "ошалела". "Леди Изабелла, вот такой финт? Она что? В самом деле «Представьте себе, сэр Ричард!» «Э-э-э, рухнулась!» «Сэр Ричард», — сказал Мартин с прежней влюбленной настойчивостью, «она — светлый ум и глубокий. Ну, кто, как не вы, способны лучше всех управлять замком? Герцогиня это понимала, но не могла же она передать его вам? Сами знаете, не могла. А сейчас, — я сказал растерянно, — Да-да. Скажи ещё, что для того и уехала с графом. Ну, герцогиня, ну государственница. Такой финт, такой финт. А от кого угодно, может, и дать, но не от неё. Он взглянул мне в глаза быстро, отвёл взгляд, но умному достаточно. Я успел прочесть, что да. Глубокий и расчетливый ум, но в этих расчетах осталось место и для своего личного счастья. Она выполнила долг гражданке, женщины и герцогине. Родила троих здоровых детей, плечом к плечу с мужем бдила и укрепляла. А вот сейчас, когда дети выросли, и можно переложить на их плечи все заботы, можно скромно удалиться и чуть-чуть успеть пожить для себя лично. А то все для страны, для государства, для общества. Граф Вирланд, кстати, тоже послужил немало. Дети оперились и выпрохнули из гнезда. Теперь сами могут его защищать, как раньше защищал их он. Так что остаток дней можно для себя. А дни для себя только тогда чего-то стоят, если с любимым человеком. «А ты и рад», — упрекнул я Мартина. «Рад», — ответил он честно, — возразил себе тут же. «Да что рад? Счастлив!» «Свинья!» — сказал я искренне. «Свинья!» — согласился он охотно. «Эх, сэр Ричард, здесь работы непочатый край. С вашей силой и талантами столько всего можно!» Я выставил ладони. «Нет уж, нет уж!» У меня другие планы. Надеюсь, сегодня никто не суннется. Он насторожился, лицо вытянулось. Сэр Ричард, что вы задумали? Я загадочно улыбнулся, подмигнул и пошёл к распахнутым дверям башни. Дженнифер всё ещё стоит там, где её оставила мать. Лицо бледное, глаза вытаращенные. Посмотрела на меня. перевела взор на опущенную решетку северных ворот руки молитвенно прижала к груди я услышал, как с ее бледных губ сорвался едва слышный шепот неужели они уехали неужели в самом деле уехали успокойтесь, сказал я легко. Уехали, уехали. Только что на вашу маму нашло Она вздрогнула. Плечи зябко передёрнулись. Я едва удержался от страстного желания ухватить её за хрупкие плечи и прижать к своей широкой, надеюсь, груди. "Мама", прошептала она. Мама его любила очень давно. Но только простолюдины могут руководствоваться в браках как и животные чувствами. А люди высокого ранга Словом, маму выдали за молодого герцога. Однако я никогда бы не подумала, в что мама так вот решится. Нет, нет, мама всегда была такая суровая, такая верная супруга. Не знает, понял я. Всё-таки дочерей герцога настолько любят, что никто всё ещё не рискнул причинить им боль сообщением о гибели их отца. «Пусть хоть сейчас поживет для себя», — сказал я. Она вытерла глаза, подобралась. Я с сочувствием и неподдельным интересом наблюдал, как сперва выпрямилась спина, раздвинулись плечи, лицо вернуло себе гордое и даже надменное выражение. Затем Дженнифер, уже настоящая дочь герцога, сказала с высокомерным благорасположением «Пусть». Мы не знаем, как выразить нашу благодарность, сэр Ричард. За что? удивился я тупенько. Вы не позволили, объяснила она, самому королю распоряжаться нашими судьбами. Наш отец тоже бы так поступил. Он обещал советоваться с нами. Обещанного не всякий дождётся, заметил я. К тому же я отказался отдать только леди Даниэлу Как вы могли заметить, про вас речь не шла. Вы так пошли до веском. Она вздрогнула, глаза расширились, некоторое время всматривалась в моё бесстрастное, надеюсь, лицо, вернее, наглую морду, если уж честнее. Обо мне? Хотя понимаю. Вы ведь ничего не делаете просто так, верно? Верно? Чего вы хотите? Я сдвинул плечами. Вы назвали меня наёмником. Как наёмник, я готов получить плату. Она притихла, некоторое время кусала губки, а я нарочито наглым взглядом прошёлся по её бюсту, сделал вид, что заглядываю в глубокий вырез платья. "И что?" произнесла она совсем тихо. Было видно, как кровь прилила к её щекам. "Что вы хотите?" «Получить!» Я подумал, сказал в раздумьях. «Одной серебряной монетки бы достаточно». «Что, много?» «Ладно, согласен и на медную. Не могу же заломить больше, чем вы стоите. Это совсем не честно». Она отшатнулась, несколько мгновений смотрела неверяще. Я с той же тупой рожей любовался ее вспыхнувшим, преобразившимся лицом. «Вы... вы...» Я ждал, но она повернулась. Взметнулся шлейф платья. Донесся быстро удаляющийся перестук каблучков. Даже по морде не врезала. Не сообразила, наверное. А теперь, если и сообразила, то возвращаться уже поздно. После драки дареному коню кулаками не машут. Солнце поднялось яркое, блистающее. Синее небо выгибает спину, а потом... как кот, которого чешут. Стены и башни горят чистым золотом. Сырая прохлада ночи уступила место утренней свежести. Суета во дворе медленно затихает. Слуги оглядывались то на ворота, словно не веря спешному уходу короля с его буйной свитой, то на южную башню, блистающую под солнцем особенно ярко. Наконец- «Разбрелись!» «Я чувствовал, как вспыхнули дрова в каминах людской, как начали варить похлебку. Заодно все и всем перемывают кости». Я сходил в свои покои, распахнул дверь. «С вещами!» — сказал я строго. «На выход!» «Или у тебя нет вещей?» «Ладно, тогда я кое-что возьму». Пес запрыгал ликующе. Внимательно следил, как я собираю мешок. Пробежался по всей необъятной спальне и проверил, поводя широким носом, не забыл ли чего. В окно неожиданно ворвался слепящий луч солнца. На стенах вспыхнули золотые рамы портретов, а рыцарские доспехи засияли словно ртутные. Свет был настолько ярок, словно мы перенеслись на Меркурий. Вот-вот в окне покажется огромный на полнеба раскалённый шар. неистового огня. Когда мы с псом спустились вниз, и я вывел из конюшни зайчика, от южных ворот примчался Мартин. Он привычно отсалютовал в глазах почтение, но и тревога. "Сэр Ричард", сказал он, "что насчёт перехода замка под контроль лордов Зелёного клина?" "Герцекства", напомнил я строго. "Это герцоекство, А сам понимаешь, где сейчас этот план? Думаю, о нём уже забыл и тот удирающий дурак. Прости, что такое от твоему короле, который собирался вот сейчас отворить ворота войскам мятежных лордов герцогства. Забудь, но южные ворота охраняй. Он тревожно посматривал на объёместый седельный мешок за седлом на зайчике. Такие не берут, когда выезжают, просто погорцовать перед вратами. Я могу чем-то помочь? И отмахнулся. Пустики. Меня уже обучили затягивать подпругу. Он кивнул. Да, я уже заметил, что у вас за подпруга. У меня? У вашего коня, поспешно поправился он. Он уж верно не потеряет седло. У тебя точный глаз, сказал я одобрительно. Могу признаться, мой конь выиграл для меня немало поединков. Он натужно засмеялся, но тревога в его глазах стала заметнее. Немногие рыцари решатся признаться, что обязаны коню. Сэр Ричард, если не секрет, вы направляетесь Я искоса взглянул в полные тревожного ожидания глаза. Всего лишь на охоту, заверил я легко. Леди Дженнифер уши прожёжила про дивных зверей в зачарованном лесу. Ну как молодому и пустоголовому рыцарю не клюнуть на приманку? Вот прямо сейчас поеду в тот лес и буду искать приключений на свой сидалечный нерв. Он с явным облегчением перевёл дух, тревога не ушла, а как бы сменилась, если можно так сказать, с крайне серьёзной, но умеренную. Лицо остаётся напряжённым, кожа на скулах натянулась, он проговорил с неуверенностью. Охота? Да, конечно, благородная рыцарская забава. Конечно же, вас уже раздразили этим зачарованным лесом. Не могли не раздразить. Узнаю, острый язычок леди Дженнифер. Странно, почему ты даже не подумал? что и вы пойдёте за шкурами дивных зверей. На лбу собрались глубокие морщины, в глазах недоумение, сам не понимает, почему даже в голову не пришло, что вас хочу охотиться. С другими такого сбоя не случалось, всегда чувствовал, когда герцог или его дети изволят на охоту, или гости герцога. Однако со мной вот не ощутил. Я скрытный, сообщил я заговорщицки. «Ты ж видел, я не болтлив». Он замедленно кивнул, принимая мои слова. «Все вроде бы верно, но что-то во мне явно неохотничье. Я видел, что он все не решается высказать опасения напрямую. Сказал дружески». «Мартин, я в самом деле на охоту. И обязательно вернусь». Он взглянул мне в лицо, хмыкнул. «Мартина, я в самом деле на охоту. Всё-то вы разгадываете, ваша милость. Мне как-то не по себе, как только подумаю, что тут сталось бы, если бы вы не явились так вовремя. Очень уж долго мы жили беспечно и очень уж медленно сгущались тучи. Удвойте охрану на стенах, велел я. При малейшей попытке нападения поднимайте тревогу во всём замке. Запасите больше камней. Там их преступно мало. Да, мне уже сказали, что когда-то были кучи, но запас надо пополнять. Сэр Ричард, вы как будто прощаетесь. Ещё нет, заверил я. Увидишь, я вернусь очень скоро. Пёс напрыгивал на зайчика, делал вид, что вот прямо сейчас оторвёт замшевые губы. Зайчик также молниеносно уворачивался, отводя голову. Я ворчал, затягивая подпругу. За спиной послышался топот быстрых каблучков. Я не стал поворачиваться, но сказал громко. Удар в спину, да? Вы о чём, сэр Ричард? Я обернулся, раскрыв в изумлении рот. Леди Дженнифер, а где нож? Я был уверен, что подкрадываетесь с таким вот длинным острым кинжалом с зелёным от яда лезвием. Она перевела взгляд на уже осёдланного коня. Мне показалось, что её тревога переходит в отчаяние. Пытался подыскать подходящие слова, но она спросила быстро. «Уезжаете?» «Всего лишь на охоту», — ответил я поспешно. «На охоту?» «Ну да, вы же сами так упорно подталкивали меня в самую, что ни на есть, чащу зачарованного леса. Да ещё в жуткий ливень, брррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр Но вот сейчас, когда погода наладилась, я просто обязан. Она сказала торопливо: "Ничего вы не обязаны". "Но как же? Нет, нет", воскликнула она. "Это были глупые слова". Я тогда на вас ужасно рассердилась, уже и не помню за что. Глупая я была. Иногда на меня такое накатывает. "Понимаю", сказал я сочувствующе. "В полнолуние". Она улыбнулась слабо. И не весело. Нет, это не то, что вы думаете. Впрочем, я сама не знаю. Я теперь многое не знаю. Сэр Дичард, не нужно вам в этот лес. Я похлопал зайчика по толстой спине. Пёс с места запрыгнул на седло и попытался сесть. Но оскорблённый зайчик встал на дыбы, и пёс едва успел извернуться в воздухе, чтобы не упасть на спину. "Почему? Это не хороший лес", сказала она очень серьёзно. "И очень опасный". "Ну вот", сказал я со вздохом. "Теперь уж никак нельзя отступать. Вы меня поймали, леди Дженнифер. Если не поеду, станет известно, что я устрашился, потому что в лесу, видите ли, опасно". Самая лучшая характеристика для мужчины. Ах, как вы меня поймали, такого бесхитростного и доверчивого. Она молитвенно прижала кулачки к груди. Сэр Ричард, умоляю. Жалость истоптала мне сердце. Я изо всех сил держал рожу отважно глупой. Даже брата Дженнифер не умоляла бы так. Женское сердце чует безошибочно. Какие из нас брат и сестра. Однако я в самом деле ещё проеду через крепость Валенштейна, хотя бы потому, что другой дороги из зелёного клина нет. Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии Медиакнига. Если вы купили лицензионную копию